«Передайте господину майору, пусть он откроет камеру господина Сельдона номер три в Бертодьере». «Сельдон?» — равнодушно переспросил Арамис. «Вы, кажется, сказали Сельдон?» «Да, так зовут того, кого нужно освободить». «О, вы, вероятно, хотели сказать Морчали?» «Морчали? Что вы?» «Нет-нет, Сельдон!» «Мне кажется, что вы ошибаетесь, господин Дебезмо». Я читал приказ, и я тоже. Я прочел там имя Сельдона, да еще написанное такими вот буквами, и господин Дебезмо показал свой палец. А я прочитал марчали и такими вот буквами, и Арамис показал два пальца. «Давайте выясним», — сказал уверенный в своей правоте Безмо, — «вот приказ, и стоит только еще раз прочесть его». «Вот я и читаю. Марчиали!» Разворачивая бумагу, сказал Арамис. «Смотрите-ка!» Безмо взглянул, и рука его дрогнула. «Да-да», — произнес он окончательно, поверженный в изумление, — «действительно марчиали. Так и написано. Марчиали. Ага. Как же так? Человек, о котором столько твердили, о котором ежедневно напоминали... «Признаюсь, монсеньор, я решительно отказываюсь понимать. Приходится верить, раз видишь собственными глазами. Поразительно! Ведь я все еще вижу этот приказ, и имя ирландца Сельдона вижу. Ах, больше того, я помню, что под его именем было чернильное пятно, посаженное пером. Нет, пятна тут не видно», — сказал Арамис. «Как так не видно?»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 освободить заодно и Сельдона, то я ни в какой мере не стану препятствовать этому. А Рамиф подчеркнул эту фразу улыбкой, ирония которой окончательно открыла безмог глаза и придала ему храбрость. — Монсеньор, — сказал он, — Морчали — это тот самый узник, которого на днях так таинственно и так властно домогался посетить некий священник, духовник нашего ордена.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 «Ну так как же? освободители ли вы морчали?» — спросил Арамис. «О, да! У вас выдержанный Херрис с отличным букетом, любезнейший комендант!» «Монсеньор», — отвечал Безмо, — «я выпущу заключенного морчани лишь после того, как повидаю курьера, доставившего приказ, и, допросив его, удостоверюсь в том...»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 «Но, господин да Безмо», — сказал Арамис, смерив коменданта Орлином взглядом, «я настолько близко принимаю к сердцу ваши сомнения, что сам возьмусь за перо, если вы его дадите мне». «Безмо подал перо и лист бумаги», — добавил Арамис. «Безмо подал бумагу. И я сам, находясь в вашем присутствии и не подавая по этой причине повода к каким-либо сомнениям и колебаниям, Напишу вам приказ, которому вы, я полагаю, окажете подобающее доверие, сколь бы недоверчивым, вообще говоря, вы ни были. Безмо побледнел перед этой непоколебимой уверенностью. Ему показалось, что голос еще только что улыбавшегося и веселого Арамиса стал зловещим и мрачным, что восковые свечи, освещавшие комнату, превратились в погребальные свечи, а стаканы с вином — в полную крови чашу. Арамис принялся описать, оцепеневший цепеневший безмо, нагнувшись над его плечом, читал слово за словом «А-М-Д-Г», писал епископ, и начертил крест под четырьмя буквами, обозначавшими «Ад» «Майорем Дей Глориам» «Квящий славе Господней» перевод с латинского примечания редакции. Затем он продолжал «Нам угодно» чтобы приказ, присланный господину де Безмо, де Мон-Лезен, королевскому коменданту замка Бастилии, был признан действительным и немедленно приведен в исполнение подпись «Дербле» Божьей милостью генерал-ордена». Безмо был так потрясен, что черты его лица исказились до неузнаваемости.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 Он поднял руку и поклялся. «Теперь, сударь, вы свободно располагать собою. Куда намерены вы отправиться?» Узник оглянулся по сторонам, точно искал покровительство, на которое, очевидно, рассчитывал. Арамис выступил из скрывавшей его до этого тени. «Я здесь», — сказал он, — «и готов оказать вам услугу, сударь, которую вам будет угодно потребовать от меня». Узник слегка покраснел, но без колебания подошел к Арамису и взял его под руку. «Да хранит вас Господь!» Под своею святою дланью произнес он голосом, поразившим Безмо своей твердостью и заставившим его содрогнуться. Арамис, пожимая руку Безмо, спросил, «Не повредит ли вам мой приказ? Не боитесь ли вы, что в случае, если бы пожелали у вас пошарить, он будет обнаружен среди ваших бумаг?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 так как теперь, монсеньор, они нам уже не понадобятся».